Глава 20. Если невеста не плачет на свадьбе, значит торжество не удалось. Аврора. Я проснулась в одиночестве по уши, закутанное в теплый плед. Точно помнила, что засыпала вместе с Дрояном, хоть и вяло сопротивлялась тому, чтобы он находился со мной в одной постели. Мужчина обнимал. Крепко прижимал к себе, словно ребенка, завернув меня в одеяло. Смеялся на все мои возражения, когда служанки переодевали в сухую сорочку. Сам сушил мои волосы, а я ощущала себя игрушкой, куклой в руках большого и безмерно хитрого мальчика. За окном стоял день. Солнце забралось высоко-высоко, освещая спальню сквозь открытые настежь окна. Пахло тепло мы морем. В дверь коротко постучали. Кто там? Спросила, пытаясь безуспешно выпутаться из вороха одеял. «Служанки, ваша милость, нам велено приготовить вас к свадьбе». «Свадьба!» Откинувшись на подушке, отчаянно застонала. Не хотела выходить за него замуж, но кто бы меня спрашивал? У нас даже помолвки не было, которую можно было бы разорвать. Могла бы попробовать сбежать с торжества. Но вчерашние приключения дали ясно понять, что догонит, а тыщет, где бы не пряталась». и убьёт в лучшем случае Служанки зашли в комнату, не дождавшись разрешения. Двое юркнули в гардеробную, и ещё двое сразу же направились в ванную. А вот последняя встала у постели, поглядывая на меня с некоторым нетерпением. Ваша милость, разрешите проводить вас, начала она бессмысленное расшаркивание. Спасибо, но до ванной я могу добраться сама. Не заблужусь. усмихнулась, уже понимая, что девушке необходимо заправить постель. Все служанки к слову были запакованы в чёрные платья от шеи до пола. Как они в них не потели на такой жаре, ума не приложу, но смотрелись как сёстры петерняшки: чопорно, строго и безлико. Долго отмокала в ванной, к чёрту выгнав оттуда служанок. Прохладная вода обнимала тело, А я раз за разом погружалась под толщу, то ли пытаясь утопиться, то ли спрятаться. Безбожно тянуло время. Вымывала волосы, напитывая их кремами, до красноты тёрла кожу, чтобы мягкими движениями нанести защитный бальзам. Да и я бы и маникюром, и педикюром занялась, лишь бы отсрочить неизбежное, но увы, инструментов не нашлось. Ваша милый, с вами всё в порядке. Уже пора наряжаться. Постучала в дверь служанка, а я так и сидела на бортике ванны, досмотрела на себя в зеркало. Не знаю, что пыталась увидеть, но выхода в отражении совершенно точно не было. Мне делали причёску. Воздушные локоны были собраны в произведение искусства, а я даже улыбнуться не могла. Драгоценности в волосах, на шее, в ушах, на руках. Казалось, что я в наручниках, а не в браслетах. Огромное состояние сейчас украшало меня. Но видела с тяжестью, что давит на плечи, на спину, висит удавкой на шее. Прекрасное бордовое платье занимало всю постель. Невероятно пышная юбка была расшита тысячами рубинов, зачарованных рубинов. Корсет обвивали золотые змеи, складываясь в цветочные узоры. Роскошь. Пустая роскошь, будто пыль в глаза. Говорят, невеста должна быть счастливой в день свадьбы. Она должна испытывать волнение, но точно быть уверенной в своём решении. Наверное, в той другой жизни, именно такой бы я и была, но не здесь. Надевала бельё, обувала туфли, облачалась в корсет, нижнюю юбку и это огромное чудо в рубинах. Она глаза наворачивались горькие слёзы. Это слёзы счастья, перешёптывались между собой служанки. Это слёзы бессилия. Но нет, Я не смирилась, пока не сломал, не растоптал. Собиралась противостоять до последнего, но теперь не лезь на рожон. Нельзя играть в открытую, только не с ним. Только не с этим чудовищем. «Пора, ваша милость», — улыбнулась служанка, открывая для меня дверь. Створка открылась, а я обомлела. За дверью в коридоре стоял мой старший брат, Энтони. Он скупо улыбался, будто его все не было рад меня видеть, а я облегчённо выдохнула. Это же мой Энтони. Он поможет мне. Он обязательно поможет. Энтони, прошептала. Первый шаг вышел неуверенным, но вот я уже сократила расстояние между нами, кинулась ему на шею, крепко обнимая, прижимаясь к его груди. Папа? Мне жаль, Аврора, сухо ответил он, убирая мои руки со своих плеч. Энтони, помоги мне, пожалуйста, я шептала, поглядывая на притихших служанок. Я не хочу замуж за Лерга. Заберите меня с собой обратно в поместье. Вы что? Хотите опозорить нашу семью? возмутился старший брат, отступая от меня на шаг. Тем более, что я уже получил за вас откупные. У меня нет столько золота, чтобы вернуть его уважаемому Лергу. И на что же вы так быстро потратили золото? отстранилась я, выпрямляясь. Смотрела на мужчину холодно, уже понимая, что от него мне помощи ждать не стоит. Несмотря на тёплые отношения в детстве, сейчас нас едва ли можно было назвать роднёй. Это не ваше дело. Да и в чём ваша проблема? Вы выходите замуж за самого завидного жениха нашего королевства. Лерк Даниетто боснословно богат. говорят даже богаче, чем покойный король. Конечно. Это ведь самое главное, ответила с сарказмом. Энтони вёл меня по коридорам, чтобы остановиться у лестницы. Плавная тихая мелодия тут же сменилась торжественной композицией, а гости, заполняющие холл, разошлись в стороны, чтобы освободить нам дорогу. Драян, облачённый в синий костюм цвет мудрости, стоял у постамента, на котором расположили высокую чашу. Мужчина в золотой накидке водил над чашей ладонью, приговаривая какие-то слова, а мы тем временем спускались. Звук моих шагов гулким эхом отражался от стен в наступившей тишине, а я неуминуемо приближалась к своему мучителю. Не понимала, зачем нужна ему, почему так вцепился в меня, словно я была последней женщиной в этом мире. Но собиралась разузнать, выяснить, потому что тот, кто владеет информацией, Правд мира. Я, Антони Кьет, пир де Ламаш, передаю из рук в руки, из семьи в семью свою сестру. Аврору Кьет, леди де Ламаш. Громко произнёс брат: "Подведи меня к Дрояну". Я, Дроян де Буа, Лерк де Нието. Принимаю из рук в руки, из семьи в семью Аврору Кьет, леди де Ламаш. Лерк улыбался. Не широко, не открыто, а так, будто задумал какую-то подлянку. Мягко, одним уголком губ, но глаза хитро блестели, тогда как внешне он казался невозмутимым. Мужчина взял меня за руку, разворачивая к чаше. Не слышала, чтобы на свадьбах проводился какой-то обряд. Всегда хватало слов и гостей, чтобы по закону признать двоих супругами. Но как только служитель храма заговорил, все сразу встало на свои места. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы соединить души этих двух улюбленных прекрасным древним священным обрядом», — нудно проговаривал седу и мужчина заготовленные слова. «По давним преданиям, первые мужчины и женщины на Интаре настолько сильно любили друг друга, что желали разделить меж собой и жизнь свою». Дроян не сильный, но ощутимо сжимал мою руку. А я слушала каждое слово, понимая, что Лерк на всякий случай решил обезопасить себя. Да только насколько сильна эта магия. Всевышний услышал их мольбы и соединил их души, создав эту священную чашу. С тех пор они делили все болезни, все раны, словно единое целое, а потому были сильнее других людей. Но и жизнь они делили тоже, поэтому умерли в один день. Итак, я спрашиваю у вас, Драян де Буа, готовы ли вы соединить душу данную вам от рождения с душой Авроры Киет, поровну разделив с ней жизнь и смерть? Да, готов, не думая, уверенно заявил Лерк. Я спрашиваю у вас, Аврора Киет, «Готовы ли вы соединить душу, данную вам от рождения, с душой Драйана де Буа, поровну разделив с ним жизнь и смерть?» От меня ждали ответа, а я усиленно повторяла про себя слова служителя. «Мне просто не могло так повести. Еще вчера мне казалось, что в этой огромной черной полосе, настигнувшей меня, нет ни просвета, но, выходит, ошибалась. Естественно, внезапную догадку стоило проверить, и как можно быстрее». Главное в этом деле – осторожность. «Дочь моя, я жду ваш ответ». Вырвал меня из раздумий старик, а Драян уже с такой силой сжимал мою руку, что на ней наверняка останутся синяки. «Да, готово». Произнесла в нетерпении, ожидая, что же будет дальше. «Тогда возьмите кинжал и сделайте надрез на ладони, чтобы омыть священную чашу своей кровью и подтвердить свое желание». Всё для тебя, усмехнулся Драян, протягивая мне кинжал. Только не переусердствуй. Сталь царапала кожу, разрывая её, оставляя глубокий порез. Но именно сейчас я смотрела не на свою левую руку, а на ладонь Лерга, на которой бордовыми каплями выступала кровь. Мы действительно стали единым целым, но полностью ли? Сжав пальцы в кулак, вслед за Лергом ждала, пока капли упадут в чашу. Священный сосуд принял кровь, а Драян повернулся ко мне лицом, подавая белоснежный платок. В нашей спальне есть мазь, которая поможет быстрее зажить нашим ранам. Тихо проговорил он только для меня. У нас нет и не будет нашей спальни, прошептала ему, прикладывая платок к ладони. Священную чашу озарило золотистым светом, и я отвлеклась от перепалки. Храмовник улыбнулся. Всевышний принял ваши клятвы. Да соединятся души данные вам от рождения в прошлом, настоящем и будущем. Драян поднял мою руку и прижался губами к тыльной стороне ладони. Он смотрел мне в глаза, обещая своим чёрным взглядом вечные муки. Теперь он точно не даст мне умереть. Правда, не могу с уверенностью заявить, что и он будет жить. лишь бы только моя догадка оказалась верна. Ты зря упрямишься, мой нежный цветок, но сегодня так и быть, я не стану обращать внимания на мелкие неурядицы. Я сам схожу в нашу спальню, чтобы нанести мазь на рану. Ведь этого будет достаточно, и твоя рана тоже затянется. Теперь мы вместе, Аврора. Одна жизнь на двоих. Его вкрадчивый шёпот вызывал мурашки страха, но я успешно отгоняла тягостные мысли. И одна смерть на двоих, Лерк. И одна смерть, ответила, усмехаясь. Даже не надейся, мой нежный цветок.